Трубка мира. На горах большой равнины, на вершине красных камней, там стоял владыка жизни, гитчима не то могучий, и с вершины красных камней созывал к себе народы, созывал людей отсюду. От следов его струилась, трепетала в блеске утра Речка в пропасти срываясь и шкудой огнем сверкая. И перстом владыка жизни начертал ей по долине Путь излучистый, сказавши, «Вот твой путь отныне будет». От утеса взявший камень, он слепил из камня трубку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 И на горных высях стоя закурил владыка жизни трубку мира, созывая все народы к совещанию. Дым струился тихо-тихо в блеске солнечного утра, прежде темную полоской — После гуще синим паром забелел в лугах клубами, как зимой вершины леса. Плыл все выше, выше, выше, наконец коснулся неба и волнами в сводах неба раскатился над землею. Из долины Тавазента, из долины Ваюминга, из лесистой Тоскалузы, от скалистых гор далеких, от озер страны полночной все народы увидали Отдаленный дым Покваны, дым призывной трубки мира. И пророки всех народов говорили: то Поквана, Этим дымом отдаленным, что сгибается, как ива, как рука кивает, манит гитчема не то могучий, Племена людей зывает, на совет зовёт народы. Вдоль потоков по равнинам шли вожди от всех народов, Шли чактосы и каманчи, шли шашоны и амоги, Шли гуроны и мендены, делаверы и магоки, Черноногие и поны, аджибвеи и дакоты, Шли к горам большой равнины пред лицо владыки жизни».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 Дал для рыбной ловли воды, Дал медведя и бизона, Дал олени и косулю, Дал бобравам и казарку. Я наполнил реки рыбой, А болото дикой птицей. Что ж ходить вас заставляет На охоту друг за другом? Я устал от ваших распри.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 Так сказал владыка жизни, и все войны на землю тотчас скинули доспехи, сняли все свои одежды, смело бросились в реку, смыли краски боевые, светлые чистую волною, выше их вода лилася от следов владыки жизни. Му! И красную волною ниже их вода лилася, словно смешанная с кровью. Смывши краски боевые, вышли воины на берег, В землю палицы зарыли, погребли в земле доспехи. чем не то могучий, дух великий создатель Встретил воинов улыбкой».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 «Трубки мира».